Ради заповеданного человеку: Человек ест то, что он ест: Людвиг Фейербах, изложение сведений о наших органах, справедливо обозначаемых как внутренние, я хочу предпослать следующее, по-моему, весьма спорное мнение английского поэта Томаса Элиота. Мы полые люди, трухой набитые люди. И жмемся друг к другу, наш череп соломой хрустит. Мы действительно некая емкость. Но в полостях нашего тела расположена все-таки не труха и солома, а вполне ощутимые внутренние органы. Об этом знали всегда. Подтверждением тому служат мифологические сюжеты, например, о том, как человек оказался вывернутым наизнанку богом Кугуюма у марийцев. Или о диковинных существах из восточнославянских легенд. На них надо было смотреть со спины, которой у них нет. Поэтому видны все внутренности. Прародительница племени Бугу, Маюдзю Эне, из киргизской мифологии, категорически не позволяла мужу поступать столь непочтительно. Тот, конечно, не утерпел, и когда жена мыла голову, взглянул на нее. Убедился, что спины нет, а внутренние органы есть. Когда-то средневековые ученые, по примеру, римлян, внутренности подразделяли на так называемые благородные, относя к ним легкие печень и сердце, и неблагородные – желудок и кишки. Поскольку то время уже ушло, я все-таки в своем описании пойду более умеренно оценочным путем. Дело в том, что процессы пищеварения предопределили последовательную переработку введенных продуктов на разных, дополняющих друг друга уровнях. Таким образом, для этой нашей функции природа предусмотрела сквозное по отношению к телу прохождение содержимого. Значительное количество внутренних органов имеет строение трубки, которая изнутри всегда выслана слизистой оболочкой. В среднем отделе стенки мышцы, Выжимающее содержимое, регулирующее его поступление, но не подчиняющееся нашему сознанию. Ну, никак я не могу сократить при всем желании свой левый мочеточник или желчный пузырь, даже если очень сильно захочу, а снаружи такой органной трубки или соединительная ткань, или сирозная оболочка. Происходящие в трубчатых органах процессы требуют для своего осуществления и наличия жидкостей, к которым относятся слюна, желчь, желудочный и поджелудочный соки, вырабатываемые специальными образованиями железами. Стало быть, в стенке трубки присутствуют и протоки этих желез, а еще в наличии постоянно пищевые и каловые массы. «моча», «воздух». Не все из названного звучит сколько-нибудь возвышенно. Может быть, поэтому Платон сравнивал человека с мешком, в котором зашиты «мудрец», «лев» и «гидра», то есть мыслящая голова, страстное сердце и чрево с его низменными желаниями. Но приходится есть, чтобы жить». После такого введения вступим, говоря словами Гамлета, в природные врата и ходы тела. Рот, как известно, представляет не только начальный отдел пищеварительного тракта, но и первый по времени орган активного взаимоотношения с окружающим миром, в особенности, конечно, для маленького ребенка. Это явная граница между видимым внешним и своим телесным, внутренним, скрытым от всех, даже в тех случаях, когда человек обнажен. Здесь такое понятие, как наслаждение, сталкивается с конкретно устроенной частью тела. Конечно, мы обрели такую анатомическую сложность далеко не вдруг, но точно после того, как рот перестал из-за наличия свободной верхней конечности быть хватательным органом. Постепенно в его окружности возросли сложная подвижность мышц, а потом и репертуар произносимого. Обрели и незамедлительно стали засовывать в рот соски, ручки, карандаши, сигареты и трубки. Именно на уровне рта Мы оцениваем вкус, температуру, консистенцию пищи, ее особенности, влияющие на весьма индивидуально-кулинарное ощущение. Но рот – это и первые лечебные средства. Люди сосали ушибленное место, действия, напоминающие зализывание ран животными. Всасывающий лекарь, Ранее таким образом воспринимал душу, болезнь пациента. Он внимательно эту полость осматривал, приглядываясь к цвету, окраске языка, пытаясь по ним определить состояние невидимых внутренних органов. Весьма практиковалось подуть на больного при заговоре. Да и при крещении в православной церкви Священник дует в рот, лоб и грудь новорожденного, дабы, взывая к Богу, изгнать нечистого и очистить младенца от греха прародителей. Я только что упомянул душу, каковая, по мнению некоторых, покидает тело именно через рот. Если взять узбекские сказки, то там предстает она в виде голубя, а в кетской легенде... ящерицы, джанайские аскеты в Индии в обязательном порядке прикрывали уста, чтобы случайно в рот не попало какое-либо живое существо, которое тем самым можно убить или повредить ему. В нашем регионе чаще рот крестили, дабы святым знамением заградить туда вход нечистому духу. Мусульмане также не сомневались, что при зевании – Нечистый может проникнуть в это поглощающее отверстие. Лучше вообще воздержаться от зевания, хотя и нельзя умудриться зевнуть по-настоящему, не открыв широко рта, да еще и не потянувшись всем телом. Этот процесс, как каждый знает, бывает очень заразительным. В открытый рот, повторяю, могут проникать злые духи. Вот почему покойнику челюсть подвязывают. Но, оказывается, далеко не всюду. Ханты и Манси при приближении последнего вздоха вставляли умирающему в рот палочку, которая не позволяла ему сильно стискивать зубы. Поэтому его душа могла вовремя покинуть тело. В Талмуде же утверждается, что ангел смерти только и ждет чтобы опустить в открытый рот больного смертоносную каплю, после чего тот вздрагивает и умирает. Жители Трансильвании отучали детей спать с открытым ртом, дабы душа, приняв вид мыши, оттуда не выскочила. После этого ребенок может и не проснуться, а уж разверзнутая пасть дьявола, да еще пышущая жаром, приравнивалось к аду. Не будем упускать из виду, что заглатывание в такое убежище, туда, где можно приютиться, представало олицетворением смерти, а выход из пасти — воскрешением. Вот и титан Кронос сумел изрыгнуть на свет братьев и сестер Зевса. Сверху полость рта отделена от носовой полости, Твердым и мягким небом, сбоку с щеками, снизу так называемой диафрагмой рта. Твердое это твердь, своеобразный свод, купол. У певцов он более высокий, чем у остальных, которых, конечно, большинство. О небе известно очень уж давно, а вот явно созвучное и родственное с ним небо. попала в русские словари с конца XVIII века. Существует даже такая загадка-каламбур, где небо без звезд. Ответ во рту. Мягкое небо знакомо всем. Его хорошо видимый маленький язычок издавна будоражил интерес, и не только обывателей. Он оказался лишь у нас и у человекообразных обезьян. пока не смог выяснить, храпят ли последние, как люди, из-за колебаний именно мягкого неба. Изнутри вся полость рта покрыта слизистой оболочкой. Лишь в 17 веке выяснилось, что непосредственно в ее железках образуется слизь, а не в мозгу, откуда якобы она повсюду растекается. Существующими тут железами выделяются в полость рта и слюна, Внешне она походит на воду, на самом же деле ее вязкость в 18-35 раз больше. Без слюны мы лишены вкусовых ощущений, да еще с ней лучше все пережевывается и глотается. Даже говорить толком не можем без этой жидкости. Заслугой великого нашего физиолога Ивана Петровича Павлова явилось выяснение, тесных связей слюнных желез не только с органами полости рта или пищеварительной системы, а со всеми системами организма, в особенности нервной и эндокринной. Это поразительное открытие стоило мне 25 лет напряженных исследований, в течение которых я занимался тем, что вырезал мозги у собак и проделал дырки у них в щеках, чтобы иметь возможность наблюдать, как их слюна стекает не с языка, а выделяется через эти дырки. Весь ученый мир лежит у моих ног, восхищенный великим открытием, объятый благодарностью за то, что я сумел пролить свет на важнейшие проблемы поведения человека. Вы, очевидно, решили, что эти не очень-то скромные слова — принадлежат Павлову. Вы ошиблись. Они, сближенного с ним эпохой гениального и злоехидного Бернарда Шоу. Хотя, конечно, слова правильные. За сутки слюнные железы выделяют один-два литра столь необходимой жидкости. На это указывалось еще в Талмуде, где за ними закрепилось название «Родники». Более известные примеры из Евангелия, где сообщается об исцелении Иисусом Христом больных с помощью слюны. Аналогично император Веспасиан помог слепому в Александрии. С тех пор прошло уже много веков, а в два последних десятилетия появилась информация о наличии у слюнных желез гормональных функций, об осуществлениями ряда процессов, не относящихся напрямую к пищеварению. Но еще древним лекарям было ведомо, что, поживав коку, то анестезирующее вещество, из которого добывают кокаин, можно для обезболивания капать потом своей слюной в рану пациенту. В русских сказках Василиса Премудрая перед тем, как сбежать с Иваном Царевичем, поплевала в трех углах. Так она оставила вместо себя замену. околдовывание явно возможно, как искренне верили, с помощью этой жидкости. Даже дьявол не выдерживал троекратного, дабы усилить действие заклятия, плевания, да еще производимого через левое плечо. Отсюда явствует, что слюна обладает колдовской силой и очистительными свойствами. В ряде регионов бабушки мазали слюной лоб ребенка, обычай иллюстрации, поплевав на свой средний палец, воины свое оружие, католические священники, младенца которого крестили. Все это можно признать вариантами оберегов при помощи жидкости, обладавший какой-то сверхъестественной силой. Слюной скрепляли и соглашения, давая друг другу залог верности. У некоторых народов при встрече принято было плевать на собеседника. В таком варианте плевок выступал как знак высокого уважения. Но плевок в лицо, в частности в библейских представлениях, служил знаком величайшего неуважения, позора. Иногда плюют на свою руку, прежде чем поздороваться. Можно было плюнуть и на священный предмет, чем создавалась таинственная связь между человеком и его невидимым партнером. Но чаще это все-таки воспринималось крайне отрицательно, как и плевание на землю, когда сделавший такое оскверняет память находящихся там далеких и не очень предков. После всей этой информации, думаю, что все же найдется поэт, музу которого вдохновит эта ценная жидкость и вырабатывающие ее железы, ибо справедливо сетовал на собратьев по перу Франсиско де Каведо. В виршах множество сравнений для слезинок вы найдете, но не сыщете полслова о слюне и о мокроте. Благодаря слюне постоянно влажен язык. У крупных и тучных мужчин-гурманов масса языка может достигать 120-130 грамм. У всех более стандартных всего 60-80 грамм. Конечно, по сравнению с другими участками тела, мускулатуры в нем не очень много. Зато число его функций весьма велико. Язык подкладывает пищу зубам. Он же ее удерживает, действует как поршень при глотании и для сосания необходим, как и для членораздельной речи, а также для ощущения вкуса. Только на языке у нас насчитывают до 10 тысяч вкусовых рецепторов, причем их более всего на кончике и боковых поверхностях. У детей они развиты лучше, чем у взрослых.